Глава двадцать Разный-разный Новый год. Новый год он такой. У всех разный. Для кого-то это празднование дома с семьей, а для кого-то радость выйти на улицу и побыть в шумной компании. Кому-то хорошо на родной даче, где каждую морковину в подвале в лицо узнаешь, а кому-то непременно хочется куда-то поехать. Кто-то забирается в снег, пусть даже в родном городе идет дождь, Все равно поедет хоть в Сибирь, хоть в Карелию, но снег откопает. А кого-то тянет под пальму, возможно, даже на пальму. Каждому свое. Короче, сколько людей, столько и новогодних радостей. Но что мы все о людях да о людях. Вот взять, к примеру, кота Горбункова. С первого взгляда ничего такого особенного. Кота-селедка вида серой полосатень а про Новый год кое-что понимает и рассуждает по-своему вполне логично. Новый год — это такая штука, когда люди уходят из своего института надолго, что-то едят, что-то лакают, потом очень шумят на улице, потом зачем-то фыркуют в небо огнем и бабахают чем-то громким-пригромким». При этом они, непонятно почему, тащат в свои дома и институты эти зеленые древоколючки под названием «елка». Цепляют на них всякие блестюшки и шуршалки, а котикам их снимать нельзя. А потом едят, едят, едят, всякое вкусное, и иногда даже делятся». Его разглагольствование внимательно слушали все обитатели курятника. «А с козами они этим делятся?» Живо заинтересовалась Колопендра. «Не знаю. У меня в институте кос не было», — признался Семен Семенович. На молчаливый коллективный вопрос кур и петуха Арсения признался. «И кур не было. Никого, кроме меня, людей из завхоза в эти новогодние в моем институте не было. Завхоз приходил всего два раза, и оба раз был очень уставший». Быстро-быстро ложился спать прямо на столе мордой лица. А мои люди — ничего, ели лакали, а не ложились. Наверное, меньше уставали. Для кота Горбункова и его слушателей этот Новый год с их новыми людьми был в новинку. Впрочем, несмотря на то, что сверкать огнем и бабахать их люди не спешили, каждому из слушателей жаловаться не пришлось. Всех побаловали замечательной едой, а Горбункова забрали в дом где он, еще немного повспоминав об усталом завхозе, устроился в уголке дивана, аккуратно поджав под себя лапки. Так уютнее было наблюдать за столом, на котором становилось все больше и больше лакомств. «Оно и хорошо, что его тут нет», — думал Сема. «Упал бы мордой вот в ту миску, или вон ту, и мешал бы оттуда есть». Семен Семенович уже попробовал так много вкусного, что я не подумал попробовать содрать с елки какую нибудь блестяшку или шуршилку да если честно в прошлом году он был совсем совсем юным прям скажем котенком поэтому его так и привлекали странные людские обычаи и игрушки на елке сейчас то как опытный взрослый кот он совсем немного постучал лапой по блестящему шарику понюхал хвою обошел вокруг елки чуточку раз двадцать да и успокоился мам а у нас кто то еще будет Ирина расставляла тарелки и приборы на белоснежной скатерти, и знать не знала, какое счастье для Марины Леонидовны было услышать это у нас. Это интересный вопрос, откликнулась Марина. Вадим и Уля обещали приехать завтра, а сегодня точно будем мы с тобой, а еще, как мне кажется, Игорь Вадимович. Дед вроде не собирался, засомневалась Ира. Ну, может, и не собирался, но будет. А вот про твоего отца и тетку не знаю. В любом случае еды, места за столом и приборов у нас более чем достаточно. Марина была права. Академик появился за час до Нового года. С видом, словно он просто мимо проходил. Так, гулял, знаете ли. Он постучал в дверь, упорно делая вид, что два нарядных подарочных пакета в его руке никакого отношения к нему самому не имеют. Через три минуты он уже сидел за столом, изумленно поднимая брови при виде кулинарного разнообразия и принюхиваясь к очень аппетитным запахам. София Игоревна, заметив в окно, что отец куда-то идет, встревожилась, потом чуть не выпала из окна, селись рассмотреть, куда это он, а потом, промаявшись ровно пять минут, решительно потянула к себе смартфон. «Марина, папа у вас? Празднуете? Правда?» Она не очень знала, что еще сказать, но внезапно так захотелось праздника, вульгарного с ее точки зрения новогоднего праздника, как тогда, когда была жива мама. Только вот она же несколько дней всем и каждому, кто не успевал от нее смыться, рассказывала, что это все смешно, глупо и точно-точно не для нее. «А, ну ладно, тогда с наступающим!» Она не знала, насколько жалко прозвучал ее голос. «Иди к нам!» — услышала София в ответ и обрадовалась. «Нет, правда, обрадовалась?» Разумеется, показать это она никак не могла, поэтому сдержанно, с интонацией старшей фрейлины английской королевы, поблагодарила невестку и торопливо кинулась собираться. «Подумать только! Собираться праздновать Новый год!» Уходя, она тихонько заглянула к брату и обнаружила, что тот, уже как и собирался, традиционно улегся спать — хотя бы таким образом, выражая свое тотальное несогласие с окружающим миром. «Дундук!» — беззвучно припечатала его София, припомнив милое детское прозвище «братца», которым раньше доводила его до белого коленя. Как был дундуком, так и остался. Она торопливо шла к дому, который по привычке называла «гостевым», радуясь, что подарками-то все-таки озаботилась. И есть чем порадовать не только отца, но и Марину и Иру а потом неожиданно посмотрела вверх. «Мы всю жизнь проводим на земле и под небом, но часто ли просто поднимаем голову и смотрим вверх? Вверх от нашей суеты и проблем, от мелочей, которыми забиваем все свое время, от пустяковых слов и мелочных дел. София уже и не помнила, когда последний раз видела звезды, а сейчас вдруг замерла. Над ней от края до края небес раскинулась сверкающая, куда-то всем бриллиантам мира, бесценная и вечная звездная россыпь. И нет бы ей остановиться и посмотреть спокойно, раз уж захотелось. Нет, разумеется, ногам покоя от чего-то все не было и не было, поэтому они так и ступали по дорожке в заданном направлении, пока София очень ожидаемо не поскользнулась и не уехала прямиком в глубокий и рыхлый сугроб. Их! сказала уважаемая профессор Вяземская, отплевываясь от снега. «Надо же, как дерябнулась! Как в детстве!» Эта словечка она подхватила от своих деревенских знакомых именно тогда, в детстве, а потом крепко-накрепко забыла его на столько лет. «Надо же! Вспомнила! Я же тоже тридцать первого в снег рухнула! Восемь лет! И Дундук надо мной смеялся, а я ему сделала подножку и за шеврот снег запихала. Хорошо было!» София вылезла из сугроба, отряхнулась и деловито решила — надо будет повторить как-нибудь. И тут ей пришло в голову, что она любит Новый год, по-настоящему любит и даже осознает, почему именно.